Текст 4. И видел я Отца Небесного и Сына Отца, в котором Отец, и говорил с ними, и говорил Отец. Сын мой, ты видишь истинный мир света, и я хочу показать путь души твоей в мире. И шел я с Отцом и Сыном Отца, в котором Отец и видел свет, видел звездное поле, и сверху в свете, словно в солнечных лучах, плавно спускались, будто плыли в определенном чудесном пространстве, сферы, внутри которых я видел происходило образование ячейки из самой души каждого человека. Ее, как лучи из ячеек сферы, выстраивались, как будто что-то вбирали в себя с идущих сверху лучей, и касались моей души, самого центра, где видел сферу и ячейку души. Внутри ее я видел отца и человека, и мир, выстроенный отцом. Я слышал и понимал, что они говорят, «Мне это было доступно?» И говорил отец, «Пойдем со мной, царство, царство, я покажу тебе ячейку, где заключу с тобой договор, как Бог и человек». И шли мы. Я видел необычное зеленое поле, яркий нескончаемый свет и горизонт, имеющий фиолетовый цвет. Сын Отца, в котором Отец остановился и сказал, «Я жду вас там, где вечная жизнь, там, где раскрыта светом душа, там, где я создаю Отец, порученный тобой». Отец сделал знак рукой, и мы пошли вдвоем с Отцом. Отец Небесный сказал, «Все, что ты видишь, создано Сыном Моим. Познай суть обучения и знания Его». И шли мы по обычному полю, и говорил Отец, «Здесь все создано Богом, где Бог – человек, где Бог – спаситель и опора человеку, где ты познаешь и спасен». «Будь внимателен», – сказал Отец, «так как люди божественны и личностны в своем проявлении. И как только мы приблизились к свету моей душе, открылся свет, и я видел очертания сферы» а потом и саму сферу в душе, как и ячейку души. Как только мы вошли в яркий стол света, Отец сказал «Вот рука моя, как свет твой, и частицы меня в душе твоей, являющие основой мира и человека. Вручаю тебе как слово мое, как дар мой, так и ячейку души во спасении и воскресение Бога на земле и воскрешение тех людей, что люди на земле». И слышал я, и видел ячейку в душе своей, и слова Отца Небесного в душе своей, как внутри сферы, так и во внешнем мире. Видел свет Отца, идущий с его души в мою душу, как душу каждого человека. Видя сферы, как ячейки души, ты видишь истинный мир, и ты сын мне, и помощь сына моему. Спасение души для каждого человека, кто обратился к тебе по вере и пониманию своему, с открытой душой и сердцем чистым, как родниковая вода, идущая из глубины глубин, земли и необходимой человеку в пути, где ты путь, где ты реальность. И видел я поток яркого света, идущий от руки Отца, как от его сознания, и видел я еще два потока слева и справа, и говорил Отец: Познавший сына моего придет ко мне, через него и будет мне сыном, и будет как сын и равен мне через сына моего по делам его. И он свет и светообразующий. И видел я голубя, летящего из центра сферы света, где лучи света расходятся и касаются каждого человека, души его и всего живого. Я видел, как голубь летел мне навстречу, и образ голубя был в моей душе, как яркий нескончаемый свет. Я также видел, как дух касается, наполняет светом каждую сферу каждого человека. И говорил отец, я дам тебе понимание увиденного и познанного первично, и мы продолжим путь, где путь – это ты. И благодарил я Отца Небесного за знание которое он дает каждому человеку. И видел путь, и видел свет, и летящего голубя, и говорил отец, он – это ты, и он открыл книгу мою в твоих руках. И я благодарен ему как о тебе.